Приложение Б. Обратный отчет длиной в 1900 лет до года юнток. Первый век нашей эры. То, что камбоджийцы любят называть первым королевством Кхмер, начало свое существование. Началась интенсивная торговля с Китаем и Индией. В это время индийская религия, искусство и бюрократическая элита имели большое влияние. Девятый век. Классическая архитектура Кхмер заявила о себе. Это время правления Джаявармана II. Правил с 802 по 850 год. Десятый век. Ясоварман. Правил с 889 по 910 год. Перенес столицу в сием -Риап, где основал город Анкор. За исключением коротких интервалов, он будет оставаться столицей на протяжении четырех столетий. 12 век. Время расцвета империи Кхмер. Сурия Варман II, правил с 1112 по 1152 год, строит Анкор-Ват, шедевр архитектуры Кхмер. Его армия вторгается на территорию современных Таиланда и Вьетнама. Конец XII века. Джаяварман VII, правил с 1181 по 1201 год, создает последнюю из великих построек Хмер – Байон, центр Анкор-Тома, около Анкор-Вата. 1369, 1388 и 1431 год – Тайцы раз за разом захватывают Ангкор. 1434 год. Столица переносится в Пномпень. 16 век. Тайцы и вьетнамцы начинают сокращать в размерах империю Кхмер. Конец 18 века. Камбоджа превращается в буферное государство между Вьетнамом и Таиландом. 1863 год. Король Народом I правил с 1859 по 1904 год соглашается позволить Камбодже принять французское покровительство. 1908 год. Французы начинают реконструкцию Анкор-Вата, который был фактически потерян в джунглях. Французы также воссоздают древнюю историю Переведя древние манускрипты. 1941 год. Народом Сианук становится королем Камбоджи. 1945 год. Французы возобновляют контроль над страной в конце Второй мировой войны. 1951 год формируется первая Камбоджийская коммунистическая партия Народная партия Кхмер Члены этой партии позднее будут объявлены отцами как Красных Кмеров, так и НПК – партии, которая образовалась из организованного вьетнамцами Пномпенского правительства. 9 ноября 1953 года. Камбоджа заявляет о своей независимости. Май 1954 года. На конференции в Женеве французы соглашаются покинуть Камбоджу. Март 1955 года. Народом Сианук отрекается от трона. И его отец Народом Сурамарит становится королем. Сианук становится премьером после всеобщих выборов в сентябре. 1960 год. Король народом Сурамарит умирает, и принц народом Сианук становится главой государства, но не королем. 1963 год. Сианук обвиняет ЦРУ США в подстрекании восстания в Камбодже и отказывается от любой экономической, культурной и военной помощи. 1965 год. США вводит триста тысяч военных во Вьетнам. Камбоджа разрывает все дипломатические отношения с Вашингтоном. 1966 год. Первый раз за 11 лет члены Камбоджийской национальной ассамблеи, выбранные из кандидатов, не назначенных лично Сиануком. 1969 год. США начинает активно бомбить дорогу Хоши Мина, которая проходит через Камбоджу. 18 марта 1970 года Сианука, который подозревает, что это произошло не без помощи американцев, выгоняют из его офиса, и наступает конец тому, что многие называют золотым веком современной Камбоджи. 30 апреля 1970 года. Американский президент Ричард Никсон объявляет, что нашествие на Камбоджу было инсценировано, чтобы уничтожить северо-вьетнамское убежище. Огромные антивоенные демонстрации прокатились по Соединенным Штатам, и четыре студента были застрелены солдатами национальной гвардии в Государственном университете Кент. Вторжение продолжалось до июля. Конец 1970-х. Количество американских военных сил во Вьетнаме сократилось до 280 тысяч с 540 тысяч в 1968 году. 1972 год. Два миллиона камбоджийцев потеряли свои дома из-за войны. 29 марта 1973 года. Последние американские солдаты покидают Вьетнам. Шестое августа девятьсот семьдесят третьего года американский бомбардировщик Б-52 по ошибке сбрасывает груз на свой собственный наземный радиолокационный маяк, уничтожив таким образом почти весь порт Ниаклуон на Миконге. 14 августа 1973 года. Американцы прекращают бомбить Камбоджу. 12 апреля 1975 года. Работники американского посольства эвакуируются из Пномпеня на вертолете. Большинство камбоджийцев, членов кабинета и сотрудников посольства, которым было предложено покинуть страну таким же образом, решают остаться в Камбодже. 17 апреля 1975 года. Красные Кхмеры вступают в Пномпень и наступает конец режиму Лоннола. Год ноль начинается с того, что Анка, как полпот называет свое движение, поворачивает вспять время в Камбодже, опустошая города в стремлении к чистому коммунизму. двадцать 29 апреля 1975 года. Посол США во Вьетнаме покидает Сайтон, а последние американцы эвакуируются из него. Тысячи вьетнамцев покидают свою страну в обстановке полного хаоса. Более 50 тысяч американцев погибли на войне во Вьетнаме. 30 апреля 1975 года. Северо-вьетнамцы входят в Сайгон, а правительство Южного Вьетнама сдаётся. 25 декабря 1978 года. Вьетнамцы входят в Камбоджу. 7 января 1979 года. Вьетнамцы освобождают Пномпень, и Красные Кмеры перегруппировываются в гуще джунглей около тайской границы. Вьетнамцы создают Народную республику Кампучию, в которой все важные посты отдают бывшим военным красных кхмеров, которые до этого спаслись от других красных кхмеров бегством во Вьетнам. Камбоджийское кресло в ООН занимают красные кхмеры, и поэтому мир вынужден признать провьетнамское правительство в Пномпене. В 1982 году кресло в ООН занимает коалиционное правительство демократической Кампучии, которое включает в себя Сианука. Соединенные Штаты объявляют экономическое эмбарго Камбоджи и Вьетнаму. 5 октября 1979 года. Первая помощь прибывает на тайско-камбоджийскую границу в ответ на огромное скопление там беженцев-кхмеров. В течение следующих 13 лет более полумиллиона камбоджийцев найдут убежище в Таиланде. Многие преуспеют в переселении за границу, тогда как 370 тысяч других постепенно вернутся в Камбоджу. 14 октября 1979 года. Начинаются первые международные поставки помощи самолетами и вертолетами в Пномпень. 22 октября 1979 года. Тайцы объявляют о создании первого сборного центра Кау 1 данг в Таиланде для камбоджийцев, которым разрешено переселение в другие страны. 6 апреля 1980 года. Камбоджийское правительство вводит риель как стандартную валюту в Камбодже. 1982 год. Организация объединенных наций объявила, что чрезвычайная ситуация в Камбодже закончилась и западная помощь Камбоджи уменьшается. В результате происходит то, что Ева Мисельевич описывает в своей книге «Наказание бедных. Международная изоляция Кампучии». Начало 1985 года. Вьетнамские вооруженные силы выбивают Красных кхмеров и оппозиционные силы за тайскую границу и в пограничные лагеря в Таиланде. Красные Кмеры уходят глубже в район Пайлин в Камбодже. Конец 1985 года. Лагерь беженцев «Площадка-2» превращается в самый большой пункт для переселенцев на всей тайско-камбоджийской границе. Сентябрь 1989 года. Вьетнам заявляет, что вывел всех своих солдат из Камбоджи, таким образом подарив надежду на мир в этой части планеты. Пол Пот уходит с поста главнокомандующего вооруженными силами Красных Кхмеров. Все еще убеждены, за всеми действиями Красных Кхмеров стоит именно он, брат номер один. 1990 год. Прекращается помощь Камбоджи от Вьетнама, Советского Союза и Восточного Блока. Еще больше международных организаций и посольств открывается в Пномпене. 23 октября 1991 года. Пять постоянных членов Совета безопасности ООН, а также Австралия, Индонезия, Япония и другие страны присоединились к принцу-народому Сиануку и четырем фракциям, совместно представляющим народ Камбоджи, и согласились разработать план процесса мирного урегулирования в Камбодже, подписав план соглашения расширенного политического урегулирования камбоджийского конфликта». Соглашение включает в себя прекращение огня, вывод всех иностранных сил из Камбоджи, возвращение приблизительно трехсот тысяч беженцев, освобождение военнопленных, реконструкцию и реабилитацию страны. Фаза 2 соглашения требует, чтобы силы четырех фракций: государства Камбоджи (ГК), Национального Либерального Фронта Красных Кхмеров (НЛФКК), Объединенного Фронта для Независимой Нейтральной Мирной и Кооперативной Камбоджи Фунсинпек и партии Демократической Кампучии перегруппировались, разместили своих людей под наблюдением юнток и сложили оружие. 23 октября 1991 года. Сианук возвращается в Пномпень. Январь 1992 года. Заканчивается экономическая эмбарго США в Камбодже. 15 марта 1992 года. Мистер Акаши прибывает в Камбоджу. Начинает официально функционировать юнток. 22 марта 1992 года. Автор прибывает в Камбоджу.